Глава вторая. Все же странный способ спасти ребенка, м у р о заметил в с е в о л о д Он тогда был е д и н с т в е н н о возможным. Я не стараюсь оправдывать мать, но разве может называться матерью ведьма, бросившая дочь на растерзание зверю? перебил в с е в о л о д Какая мать захочет, чтобы ее дитя обратилось в зверя? А разве ты видишь перед собой зверя, в о и н чужак? Шевельнула влажными ресницами м е р ж е б Нет. Вынужден был признать Всеволод. Сейчас нет. Теперь уже ему не дали договорить. Да, мы друг в друге. Мы все друг в друге. Мы части целого, но ни одна часть не покушается на другую. ь ю щ а я любящая и спила оборотая. обрела его суть и смешала его с собой. Оборотай пожрал человека, однако и человек продолжает жить в нем. Я всегда это я и еще двое, но эти двое находятся в мире и согласии со мной, иначе нам просто не выжить. Севла тряхнул головой. Все, хватит с него отвлеченных разговоров и путанных объяснений. Дело-то в другом, и самое главное другое. ты взломала границу миров, Эржебет. Это сделала моя мать, не согласилась она. Я лишь не позволила пролому затянуться. Ты сохранила брешь для темных тварей. Однако же не я привела их с собой. Но набег, он начался когда ты, после того как ты, селот сбился с плюнул в сердцах так и не закончив фразы. Ржебет усмехнулась, п е ч а л ь н о я и сочувствующая. Из своего узилища саркофага она сейчас сочувствовала ему, им всем, всему людскому обиталищу. О нет, воин чужак, ты сильно ошибаешься. Это еще не набег, это только начало набега. н а ч а л о Только начало? с е в о л о д помрачнел. Что ты хочешь сказать, Эржебет? Только то, что есть, и чего не может быть иначе. Сначала в брешь между мирами вошла я, за мной последовали оборотаи, также п о ч у в в и в ш и е проход и успевшие пересечь порушенную границу, прежде чем ее обнаружили пьющие. А потом, что на той стороне было потом, у меня там уже не было воин чужак. но что было без меня я знаю о том что случилось там я могу судить по происходящему здесь ну и поторопил в с е в о л о т к открытому проходу подошли пьющие властвующие черные князья н а х р и п т е р ы ш а л о м о н а р ы как вы их называете только никому из них не удалось стать первым то есть к взломанной преграде одновременно подступили двое или трое, или властующих в было десять, это в общем-то не важно, важно, что не было одного, единственного, а время шло и к проходу спешили все новые и новые властители, и каждый вёл с собой свою армию, желающих перейти границу миров оказалось слишком много, а там, где много желающих, начинается давка и драка. Властвующие до сих пор сражаются за право первым войти в этот мир, но никто не хочет пускать других в обиталище полное живой крови. Никто не хочет делиться. Только эта война и сдерживает еще властвующих у прохода. И поверь, по сравнению с ней здешний набег это маленькая никчемная стычка. Ах, вот значит как. Еженочные штурмы, которые едва удается отбивать тевтонской стороже, это всего лишь никчемная стычка. Но если черные князья и их дружины грызутся между собой с той стороны, кто в таком случае приходит сюда? С нажимом спросил Всеволод. Кто выходит из мертвого озера каждую ночь, а, Эржебет? Это не пьющие, властвующие. Пленница саркофага принадлежит е л ь н о д е р н у л а головкой. Это простые пьющие, исполняющие, властвующие, не властвующие, какая разница? Нам то от того не легче, угрюмо заметил с е в о л Легче, возразила она. От этого вам гораздо легче. Пьющие, исполняющие, глупые, недалекие. Если их не ведет воля властителя, они способны заботиться лишь об утолении неутолимой жажды. и о дневном укрытии от солнца. Чую теплую кровь, они лезут к ней даже через серебро и осину, но лезут б е з д у м н о на пролом. С таким врагом, лишённым осмысленной воли, сражаться проще. Хочешь сказать, упыри штурмуют серебряные врата не по воле чёрного князя, князей, ющие властвующие, или если тебе угодно чёрные князья, сейчас бросают свои войска друг на друга. Сражаясь за проход в ваш мир, о вашей крепости, они думают меньше всего. Пока во всяком случае. Но на той стороне идет великая битва, а в великих битвах случаются гибнут великие воины, б ь ю щ и е властвующие, погибают тоже, либо от руки друг друга, либо под натиском вражеских армий. Разве обычные упыри способны напасть на Черного князя? недоверчиво спросил с е в о л о т п ы п о м н и ц а утверждала, что они не поднимали руки даже на тебя. Но если ты м -м, пьющая любящая черная княгиня, т о л ж черный князь-то, ты прав, воин чужак, перебила его и о ж б По собственной воле пьющие исполняющие, конечно, не осмелятся причинить вред высшим пьющим. Но по воле своего властителя они пойдут и на это. в Прочем, сейчас речь о другом. Я пытаюсь втолковать тебе, что когда гибнет властитель, на поле боя остается его н е п р е к а я н н о е войско. Простые упыри, уточнил в с е в о л о д исполняющие которым больше нечего исполнять, слуги без господина, темное воинство без черного князя. Да, именно так. Войско без хозяина, которое уже и не войско вовсе, неуправляемые твердой рукой и д а в л я ю щ и е над ними разумной волей. Низшие пьющие перестают сражаться. Они покидают поле битвы и бредут куда им вздумывается. Догадываешься куда, воин чужак? с е в о л о т кивнул. Он догадывался. Они ч у ю т близость крови, близость вашего мира и уходят к рудной черте. Они идут через ряды сражающихся, проталкиваясь к заветному проходу. Многие гибнут по пути, оказавшись между вражеских армий. но некоторые все же достигают цели. И их что, пропускают? Им не мешают, скажем так. Специально нет. Они никому не интересны, потому что без хозяина не опасны. На них не тратят силы и им ничего не от препятствий. По крайней мере, специально и сознательно. Их попросту не замечают, на них не обращают внимания. они никто в битве пьющих властующих, в потому что над ними больше нет власти и властующего. в Властители на той стороне сражаются с властителями, а дружины властителей с д р у ж и н а м и властителей. Понимаешь меня, воин чужак? Кажется, тихо промолвил Северод. Кажется, да. Эржебет сделала паузу, передохнула, закончила. Вот эти т о о ш м ё т к и и остатки великих б ы в ы х армий прорываются через проход, подступают по ночам к вашей крепости и уходят дальше за крепость. о ш м ё т к и глухо повторил с е в е л о о Остатки, всего на всего покинувшие поле боя дезертиры. Да, кивнула она. Так. нижних пьющих, управляемых высшими, ты еще не видел воин чужак. Такие войска в твой мир еще не вступали, но рано или поздно сюда войдут и они. Даже величайшие из битв не могут продолжаться вечно, когда одни властители обескровят других, непременно найдется сильнейший, который прорвется через границу миров, преодолев все препоны слабейших, прорвется сам и проведет свое войско. А за ними придет другой, третий. Севолод задумался. Скажи Эржебе, а зачем ты сама переступила р у д н у ю черту? Зачем? Она н е д о у м е н н о вскинула брови. Я? Я хочу понять. Ты вернулась домой или ты пришла за пищей? Здесь мой дом. Ее длинные ресницы чуть колыхнулись. И здесь много пищи для тех, кто во мне. Кто со мной? Оборотень и лидерка. Что ж, по крайней мере, честно. Хорошо, тогда ответь на другой вопрос. И также честно ответь. Зачем ты присоединилась к моей дружине? Почему не ушла за Карпатские хребты? Чего выждала и в с и б и у С какой целью отправилась с нами в тевтонский замок? Ты хотела отомстить Бернгарду и саксам, поквитаться за убитую мать? Месть. Она чуть заметно вздохнула, расчетливо, осторожно в о б р а в немного воздуха в стиснутую о с и н о й грудь. В ваши о б и т а р и щ и е уже вступили оборотаи и п ь ю щ и е воин чужак. Скоро начнется настоящий набег под началом в л а с т и х е л е й Во время такого набега найдется кому отомстить за мою мать и Бернгарду и его рыцарям и всему этому миру. Что же касается меня, наверное, то, что я не позволила закрыть брешь в кровавой черте более, чем достаточно для любой м е с т и Да уж, скривился Всеволод. Но тогда мне тем более непонятно, зачем тебе понадобилось вступать в Орденскую крепость с моей дружиной. Это ведь вышло неслучайно. Неслучайно. Не стала спорить э р ж е б е т Ради чего ты так рисковала? Еще один слабый вздох. Я не знала, не предполагала, насколько велик будет риск. Я не думала, что Бернгард и его кастилиан так хорошо запомнят мою мать и признают ведьмину дочь в мальчишке оруженосце при иноземном воеводе. Допустим. Все в л о д пристально смотрел на нее через стальную и серебряную решетку и гадал. Верить нет. Сейчас, когда они общались словами, о н и через прикосновения, его могли обмануть. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Зачем тебе нужно было в т и е в т о н с к и й замок? Мне не нужно было в замок, воин чужак. Тихо промолвила Эржбет. Мне нужно было остаться с тобой. А ты направлялся в замок. И мне тоже пришлось поехать туда. Вот как? с е в о л удивленно поднял брови. Хочешь сказать, что ты из-за меня отправилась в самое логово Бернгарда, невзирая на опасность быть разоблаченной? Из-за тебя. Она опустила глаза. Но почему? Только э р ж е т не рассказывай, пожалуйста, сказки о великой любви о р д е й с к о й лидерки к чужестранцу. Все равно ведь не п о в е р ю она молчала, отвечать не спешила, собиралась с м ы с л я м и что-то обдумывала. И в общем-то ясно, что говорить не говорить. Если говорить, то правду или ложь. Если правду, то насколько откровенно. Только время нынче слишком дорого. Нет его, времечка, для долгих раздумий. А может снова пальцы к пальцам, руку к руке? и колдовское единение, в котором не соврёшь, и честный рассказ без слов, мгновенное знание, узнавание истины через соприкосновение. Нет, эту мысль все в о л о д отмёл сразу. Он ещё слишком слаб для повторного контакта. Он ещё не вполне оправился после того, после прошлого раза, после чужой смерти и перерождения. Нужно подождать, восстановить силы. Сначала нужно узнать через слова все, что можно узнать. В конце концов, если Эржебет не пожелает отвечать на его вопрос вслух, то и посредством безмолвного касания от нее тоже ничего не добиться. Она попросту не пустит его к своим сокровенным мыслям и потаенным уголкам памяти. Это во власти лидерки. Бернгард говорил, что узнать ее через нее и помимо ее воли может только Черный князь. с е в о л о д не был черным князем, а потому. Зачем, м р ж е б е т Поторопил с е в о л о д Зачем я тебе понадобился? На этот раз ему все же ответили, только не лидерка. Ответили сзади, из-за спины, громко и уверенно. Не ты, Русич, ответили. Твоя сила. с е в о л о д обернулся, быстро, с подскоком. Перехватывая поудобнее уже обнаженный меч и вырывая из ножен второй клинок.